Все было наготове к отлету. Но 21 апреля, в день, когда советские войска вступили на окраину Берлина и артиллерия ударила по центру Берлина, Гитлер отдал приказ о контрударе ударе 22 апреля на очередном военном совещании Гитлер услышал от докладывающих обстановку генералов, что этот контрудар удар которым командовал генерал СС Штейнер, не состоялся, и что Берлин едва ли сможет долго продержаться, и поэтому ему следует покинуть столицу, чтобы дать возможность войскам отступить. Тем более как главнокомандующему Гитлеру нет смысла оставаться в окружаемом противникам Берлине. Командовать отсюда армиями дольше невозможно. Гитлер разразился истерикой, обвиняя СС... И армию в измене пригрозил генералом самоубийством и, впав в депрессию, удалился с Борманом и Кейтелем. О чем они совещались, неизвестно. Вернувшись, он вяло объявил генералам, что остается в Берлине. Позже, когда Йодль был арестован союзниками, он рассказал на допросе. 22 апреля. Геббельс спросил у меня, можно ли военным путем предотвратить падение Берлина. Я ответил, что это возможно, но только в том случае, если мы снимем с Эльбы все войска и бросим их на защиту Берлина. По совету Геббельса я доложил свои соображения фюреру, он согласился и дал указание Кейтелю и мне, вместе со штабом находиться вне Берлина и лично руководить контрнаступлением. Открыть Западный фронт, оттянуть все силы на оборону Берлина было теперь решением Гитлера. двенадцатой армии генерала Венка было приказано пробиваться на помощь Берлину. День 22 апреля. Эфир загружен радиограммами Борман Хумелю, лихорадочное распоряжение о подготовке к прибытию фюрера и итог дня, разрешившийся радиограммой 22.04.45. Из Берлина, Хумелю, вышлите немедленно с сегодняшними самолетами как можно больше минеральной воды, овощей, яблочного сока и мою почту. Рейхслейтер Борман Отлет не состоялся. Англо-американские войска подошли к Мюнхену, вблизи которого Бергцет-Гаден. Бежать из проигранного Берлина, отыгранной пешкой попасть в руки англо-американцев Гитлер не решился. Его намерение остаться в Берлине было расценено генералами как неспособность к дальнейшему руководству войсками. Тюллер-бункер. Берлин покинула верховное командование. Гросс-адмирал Денниц, генерал-фельдмаршал Кейтель, начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами, генерал-полковник Йодль, начальник управления по оперативному руководству и генерал авиации Коллер. Отбыли вместе со своими штабами в поисках более подходящего пристанища.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 Радио Мачта Рейхсканцелярии поврежден подземный кабель. Секретарша Гитлера Гертруда Юнге спустя месяц после поражения Берлина рассказала о тех днях. Гитлер был уверен, что Красной Армии известна его местонахождение. Он ожидал, что части Красной Армии начнут штурмовать его убежище. Донесения о ходе боев от командующих армиями больше не поступали сюда.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 Теперь он проходил по району имперской канцелярии. Геббельс призывал теперь солдат и население в берлинском фронтовом листке. — Не верьте слухам!